Глава двенадцатая. Как бы мне не хотелось пообщаться с Эгнис подольше, время поджимало, пора было возвращаться в Академию. Вторая пара после «Боевой магии» оказалась свободной. Видимо, ее таковой сделали, чтобы мы смогли привыкнуть к своим фамильярам, вернее, те из адептов, кто их приобрел. Но курс практической магии пропускать ни в коем случае нельзя. Его читал декан второго факультета — И это занятие, судя по расписанию, обещало быть совместным с его подопечными. Чудесно! Хоть и этот предмет будем изучать вместе с Делей. Услышав о моих планах, Эгнис понятливо кивнула. «Если понадоблюсь, позови», — махнула хвостом Саламандра. «Но как? Просто подумай о том, что я тебе нужна». Эгнис склонила голову набок. «Но попусту не дергай, мы этого не любим, да и магия это нам не прибавляет». «Нельзя использовать фамильяра круглосуточно!» Она внимательно посмотрела на меня. «Ты бы хоть книжку прочитала про нас, Ари!» А вот это было обидно. Я прочитала десятки, если не сотни книг, но про фамильяров предпочитала не знать вообще. Эгнис прищурила глазки бусинки. «Ты что, с Роганом не сошлась характером?» э Саламандра медленно моргнула. «Потом еще раз». «Ты разве не знаешь, как зовут фамильяра твоей семьи?» Я глубоко вздохнула. «Знаю, но знать его не хочу». «Понятно. Старик был бы в шоке. Но так уж и быть, я ему ничего не скажу». Настала моя очередь удивляться. «Вы что, общаетесь?» Эгнис опять махнула хвостом и сцепила передние лапки перед собой. «Угу, у нас профсоюз». «У вас что?» Не выдержав, захохотала я, а Саламандра обиделась. «Да, профсоюз!» — с нажимом подтвердила она. «От вас, магов, всего можно ожидать, а при поддержке коллег мы можем сменить хозяина». Все ошибаются, фамильяры тоже. Я сглотнула. «Ничего себе! Наверное, именно поэтому принц не стал спорить и ушел, мысленно желая сжечь меня на костре». «Хорошо, что предупредила». «Ари, ну ты чего?» — заволновалась Саламандра. «Это тебя не касается, я никогда от тебя не уйду. По крайней мере, пока ты сама не захочешь». «Вот это вряд ли». «Всё в жизни бывает», — отмахнулась Эгнис. «Никогда нельзя знать заранее, как поступишь в том или ином случае». «Ладно, не теряй времени, ты на занятия опаздываешь. Я приду, когда позовёшь». Я понимала, что опаздываю, но не могла не задать вопрос, который интересовал меня с самого начала почему-то стала фамильяром его высочества. Эгнис скривилась. В любой другой момент я бы посмеялась, глядя на то, какие гримасы она корчит, но только не сейчас. Мне нужно знать. «Он один из сильнейших магов в астарионе нехотя ответила Саламандра. «На сегодняшний момент, пожалуй, самый сильный, если не считать короля. И к тому же Тайлер хороший человек, Ари. Неужели?» усмехнулась я. «Да. Не знаю, что вы не поделили. Тем более ты его невеста. Это временно!» Она закатила глаза. «Я обязательно все про вас узнаю. Не ожидала, что ты поступишь в академию, ведь не должна же была. Даже Роган не подозревал. Или молчал». Саламандра забавно скривила мордочку. «Гад такой!» Я улыбнулась. не ругайтесь. В профсоюзе должно быть единодушие. «У обручённых магов с одним фамильяром на двоих тоже», — парировала Эгнис. «Да вот ещё!» — она развела лапки и хихикнула. «Мы поняли друг друга, Ариана. На неё просто невозможно злиться». В академию я бежала бегом. Время утекало, как вода сквозь пальцы. Недолго думая, я прямо на ходу сняла с себя знак дома и спрятала его в карман. «Если у меня теперь есть свой собственный фамильяр...» Пусть даже не единолично мой, смысл носить это сомнительное украшение? Рогана я никогда не призову. В нужную аудиторию я влетела в самый последний момент. Похоже, за мной надежно закрепилась привычка опаздывать. Я едва не врезалась в столпившихся у дверей первокурсников, и они возмущенно зашикали, когда я кому-то наступила на мантию. Коротко извинившись, я нашла в толпе Делию, и она радостно поприветствовала меня, вцепившись в руку. Помещение, отделанное темными дубовыми панелями, казалось огромным, размером со стандартное поле для игры в мяч, с высокими потолками и широкими витражными окнами. С каждого из них подмигивал солнечным лучиком в разноцветном стекле чей-нибудь фамильяр — зеленая змея, черный скорпион, огненная саламандра, сдвоенные парты с двойной партой, с какими-то колбочками, склянками, котелками, травками — И за каждым из столов на не слишком удобных стульях вальяжно развалились старшекурсники. По мантиям красного и синего цвета догадалась, что они учатся на первом и втором факультетах. «Ты чего так долго?» — возбужденно спросила Делия. «Я хочу узнать, как ты личного фамильяра получила. Ведь это невозможно, ты же полукровка, как и я!» Я развела руками. «Сама до сих пор поверить не могу». «Тишина!» чей-то громкий голос заставил нас замолчать. Вытянув шею, мы увидели источник шума. Декан второго факультета взошел на кафедру и бросил папку из темной кожи на стол прямо перед собой. Адептки на мгновение замерли, а затем дружно и счастливо вздохнули. «Приветствую вас, первокурсники Академии истинной магии! Лорд Дорт уже упоминал мое имя, но на всякий случай, если вы вдруг забыли...» Он сделал многозначительную паузу. Я представлюсь еще раз. Меня зовут Лорд Линтон. Я возглавляю второй факультет академии, в котором вам предстоит учиться пять лет. Итак, это занятие будет необычным для всех вас. Хотя вряд ли сейчас что-то является для вас обычным. Он абсолютно прав. Последние несколько часов стали для меня той еще неожиданностью. К сожалению, в силу некоторых обстоятельств Я вынужден спешно покинуть академию, поэтому сегодня проведу совместную лекцию у адептов первого и второго факультетов. Традиционно мои занятия проходят не здесь, но Леди Старк, он кивнул в сторону сухенькой женщины в длинном черном платье, напоминающим возрастом мою прабабушку, любезно предоставила нам свою аудиторию. Леди Старк преподает зельеварение и целительство, и если у вас будут какие-то вопросы по ее предмету, Она с удовольствием вам ответит. Судя по выражению лица вышеупомянутой леди, она так явно не считала. Но кто же будет возражать декану? То, что мы сегодня будем изучать, в дальнейшем непременно вам пригодится. Однако об этом после. Так как вас много, а я один, было решено привлечь в качестве кураторов адептов пятого курса. Прошу любить и жаловать. Лорд Линтон махнул рукой, указывая на ехидные лица старших товарищей. «Не зря я оттягивала этот момент. Ох, не зря!» «Можете выбрать любое место. Единственное условие — куратор должен учиться на том же факультете, что и вы. Надеюсь, никто не перепутает?» Но я уже не слушала декана, потому что ненавистного винценосного отпрыска увидела сразу и нацелилась на какого-то тщедушного молодого человека на самом последнем ряду. «Мне все равно, кто это, только бы не Тайлер. Уверена, никто не заберет моего спасителя раньше меня. Я очень быстро бегаю». Но не успела я и шага сделать, как над духом раздался спокойный голос декана. «А для вас, леди Стертон, персональный куратор уже выбран». Я застыл и пытаясь унять дрожь во всем теле, и сделала последнюю, наверняка, безуспешную попытку. «Лорд Линтон, не переживайте, я сама справлюсь». «Леди Стертон, это приказ», — с нажимом произнес он. Я сжала кулаки и прикрыла глаза. «Спокойно, Ариана, ты с этим обязательно справишься». Распахнув ресницы, я с милой улыбкой, напоминающей ядовитый оскал, поинтересовалась. «И кто же он?» «Лорд Линтон». Безусловно, был осведомлен о некоторых нюансах наших взаимоотношений с его высочеством, потому что тихо застонал. Выражение его эмоций продлилось не больше секунды, и я не могла не восхититься его выдержкой. Однако ответить он не успел. «Буду рад помочь вам, леди Ариана. Мне очень приятно, что вашим куратором буду я». Резко обернувшись, я едва не ткнулась носом в чью-то грудь, обтянутую красной мантией, такой же, как у меня, и медленно подняла голову. Патрик Рейгер улыбнулся, забирая в плен мою ладонь, и я невольно кивнула в ответ, а потом и вовсе растянула губы в радостной до неприличия улыбке. «Единое счастье-то какое! Не демон!» «Займите свои места!» — провозгласил лорд Велтон, упираясь руками в кафедру. «Понимаю, что вам все в диковинку, но поторопитесь». Не стоит из банального знакомства устраивать балаган. Я невольно вздрогнула, а Патрик даже бровью не повел. Не выпуская моей руки, он провел меня в третий ряд и устроил за крайним слева столом. Я заняла свое место и в эйфории даже не сразу заметила, кто стоит рядом. «Леди Стертон, какой приятный сюрприз!» — ехидно протянул его высочество, прожигая меня взглядом. Потом задрал подбородок и посмотрел поверх моей головы на Патрика. Однако тот опять расплылся в улыбке, адресованной кузену, и подмигнул мне. «Не бойся», — шепнул он мне на ухо, усаживаясь за наш общий стол. «Вот еще», — выркнула я в ответ и, наконец-то, заметила ту, у кого опекал демон. «Элионтрит! Кто бы сомневался!» «Кажется, я тебя предупреждал, Патрик», — начал его высочество. Лорд Рейгер заинтересованно поднял бровь. «Ты о чем, Тай?» — его высочество прошипел. «Оставь в покое мою невесту». «Ну вот, день перестает быть томным. А мне, как несведущий в дворцовых интригах, все позволено, правда? Ваше Высочества не нужно так нервничать. Лучше займите разговорами свою любовницу, она определенно скучает». Тайлер окаменел, а Элион выпучила глаза и открыла рот, да так и не закрыла его, чем сразу напомнила мне рыбу, выброшенную на берег. «Вот видишь, даже дар речи потеряла», — удовлетворенно заметила я. «Ты... ты...» — леди Трид попыталась возразить, однако не успела. Лорд Линтон взял медный колокольчик и силой потряс его. «Внимание, адепты! Надеюсь...» «Познакомиться вы уже успели, а дружеские связи при необходимости наладите потом. Практическая магия ждать не будет». «Да, единой вам здоровья и долгих лет жизни, лорд Линтон!» Элион не посмело возразить, да и принц, поджав губы, так ничего и не сказал. Я повернулась к довольному Патрику, и он мне снова подмигнул. «Да, похоже, его высочеству умудрился достать даже собственного кузена». «Итак, адепты...» откашлившись, заявил лорд Линтон. «Сегодня мы будем готовить зелье, которое вам, несомненно, пригодится в будущем. Официально оно называется зельем бодрости, а неофициально...» Он выдержал длинную паузу, во время которой большинство из нас затаило дыхание. «Сами поймете. Я прекрасно знаю о том, что даже в начале учебного года вы умудряетесь устраивать вечеринки, после которых клюете носом на занятиях и получаете плохие оценки». «И предупреждаю, после трёх плохо, в первый месяц вас могут выгнать». «Ох, только не это! Я почему-то обернулась к Тайлеру, а он усмехнулся и склонил голову набок. бок. Ну да, он-то знает толк в вечеринках. Итак, сегодня вы приготовите зелье и получите две порции в личное владение. Предупреждаю, что кофейные зёрна, входящие в его состав, вы нигде не купите, они очень редкие». Их продажи находятся под контролем фастариона. Поэтому повторить в кустарных условиях это зелье вы не сможете. Я понятно выражаюсь?» Вздыхая, мы заверили декана второго факультета, что поняли и даже прониклись. Лорд Линтон немного смягчился. «Если будете примерно себя вести на зелье варенье, то сможете уговорить профессора, чтобы она позволила вам изготовить столь нужное зелье еще раз». Я невольно сглотнула. Судя по виду Леди Старк, по ее прищуренным глазам и поджатым недовольным губам, этого не случится никогда. «Итак», — лорд Линтон взмахнул рукой, — «отличительной особенностью этого зелья является то, что в конце нужно применить магию огня для ее активации. Но вы все ее владеете, так что у вас с этим не будет проблем. Список ингредиентов и последовательность действий перед вами. Приступайте!» «Вильфа, в путь!» Я в ужасе уставилась на разложенные на столе вершки и корешки и попыталась вчитаться в список, но меня мягко остановил Патрик, шепнувший на ухо. «Не суетись. Главное, мандрагору и кофейные зерна режь мелко-мелко в пыль, иначе потом не сможешь это пить. стебли рируны лучше давить, а не резать. А минерал кидать не сначала, а в самом конце. Он так лучше растворяется». «Я просияла. С таким куратором у меня самое лучшее зелье получится». «Я смотрю, ты большой специалист, Патрик», — ядовито прошипел его высочество. Но лорд Рейгер только отмахнулся. «Да ты мне сто очков вперед доштай. «Однако тебе это зелье чаще требуется», — прищурился демон. Невольно переглянувшись с Селион, мы резко отвернулись к своим столикам. «Наши кураторы хоть до посинения могут переругиваться», А зелье за нас никто не приготовит. Физически помогать они нам не имели права, только советовать. Когда я все нарезала, выдавила и размешала полученную зеленоватую субстанцию в котелке, настало время применять магию огня. Главное — концентрация, — наставительно заявил Патрик. Он встал за моей спиной и слегка приподнял мои локти. Если слишком сильно ударишь, можешь расплескать. Патрик прошипел Тайлер. «Руки от нее!» Но закончить принц не успел. он злобно сверкнув глазами, резко повернулась, задев его высочество. Он невольно толкнул меня, а я едва не выронила из рук котелок. Однако Патрик оказался на высоте. Он сжал мои запястья, не давая жидкости расплескаться. «Ох, как неудачно получилось!» Леди Трид позеленела от злости. Теперь цвет ее лица мало отличался от зелья, которое мы приготовили. «И правда», — ледяным тоном протянула я, ставя котелок на парту. Тайлер растерянно посмотрел на меня и тут же отвернулся. А я не могла этого так оставить. Дернув ногой, я сбросила туфлю, и она с грохотом покатилась по лестнице вниз. Все присутствующие в аудитории проследили взглядом за подпрыгивающей на ступеньках обувью, И я, наконец-то, разжала ставшую мокрой ладонь. «Ай!» — подпрыгнула Элеон, когда струя воды намочила ее платье чуть пониже спины. Я тут же степила ладонь в кулак и спрятала за собой, сделав вид, что со всеми остальными слежу за судьбой несчастной туфельки. И корила себя за несдержанность. Не стоило ради мелкой обиды показывать свою вторую магию. Определенно не стоило. «Но эта барышня просто вывела меня из себя!» Я осторожно огляделась по сторонам. Кажется, никто ничего не заметил. По крайней мере, возмущающихся и указывающих пальцем на невесту принца поблизости не наблюдалось. Парты высокие, все заняты зельем или моей обувью. «Ты чего кричишь?» — устало поинтересовался Тайлер у спутницы. «Я... я... со мной всё в порядке». Леди Трид быстро пошла на попятную, справедливо полагая, что демонстрировать принцу мокрую пятую точку очень неприлично. Но при этом Элион зыркала по сторонам, уделив особое внимание ряду выше, за которым расположились адепты второго факультета. «Надеюсь, среди них есть официальные полукровки, владеющие водой. Хотя нет, лучше бы не было. Уверена, что леди Трид будет мстить». Патрик бросился вниз за моей туфелькой и этим отвлёк внимание принца. А я украдкой наблюдала за его фавориткой. Леди Трид попыталась высушить мантии огнём, но стало только хуже. От шёлковой ткани пошёл пар, а потом она и вовсе загорелась. Вот тут Элион заорала так, что я отшатнулась, едва не уронив со стола свой многострадальный котелок. Его высочество вздрогнул и поднял руки, пытаясь успокоить огонь, как тогда на маскараде в Остеле. Но ведь это слишком долго. Я вскочила и оттолкнула его в сторону, понимая, что даже ради того, чтобы скрыть свою магию, не могу не помочь горящему человеку. Однако раскрыться я не успела. С верхних рядов сорвались два мага второго факультета и вскинули руки. Через мгновение они окатили меня и Леди Трид струями воды, да так, что мы едва не захлебнулись. Мантия облепила Элеон с ног до головы, став почти прозрачной. Под ней обнаружилось забавное платье с рюшечками и кокетливый поясок. Надо же, оказалось такой плотной. Вильфа в путь, а под моей мантией ничего нет. Короткая полупрозрачная сорочка не в счет. Я буквально оцепенела, понимая, что стою посреди аудитории практически голая. Единый стыд-то какой! Все на мгновение замерли, а потом одновременно закричали и сорвались со своих мест но помощь пришла непонятно откуда. Я почувствовала, как на голову и плечи опускается чья-то длинная широкая мантия, пахнущая до невозможности приятно. Запах был мужской, с нотками мускуса, лимона и почему-то сладостей. Я замахала руками, отфыркиваясь от капель воды, стекающих по щекам, и попыталась справиться с шелком, взявшим меня в плен. Невольно подняла руки и плотная ткань легко скользнула по моему телу, окутывая с ног до головы. Капюшон упал на глаза, и пришлось его снять, чтобы увидеть то, что творится вокруг. Я повернула голову, чтобы узнать, кто поделился академической формой и избавил меня от позора. И буквально оцепенела, увидев невозмутимого Тайлера, скрестившего руки на обнаженной груди. Отовсюду раздавались восторженные вздохи адепток — громким шепотом обсуждавших его мускулы и кубики на плоском животе. Я даже зубами заскрипела. Да, ношением одежды под мантией наследник Фастариона тоже не заморачивался. Наши с принцем взгляды на мгновение встретились, но я так и не смогла распознать, что промелькнуло в темно-серых глазах. Всю радужку заполнили яркие огненные вспышки. А через мгновение его высочество поджал губы и отвернулся. Я даже поблагодарить его не успела а так хотелось. «Ари!» — крикнула Делия, решительно растолкав локтями обступивших меня адептов. Она подняла руки перед собой и уверенно приказала. «Закрой глаза!» Теплый воздух окутал меня с ног до головы, высушивая мою собственную мантию и сорочку под ней. Я послушно стояла, отдавшись во власть ласковой стихии. Среди друзей Элион, само собой, мага воздуха не нашлось, и подруги просто обступили ее, промокая волосы пострадавшей салфетками и размазывая по лицу макияж. Мне даже показалось, что они были чересчур усердны в своем рвении сотворить из леди Трит пугало с жуткими черными разводами на щеках. Через несколько минут моя одежда была высушена, а я, довольная и счастливая, распахнула ресницы и с чувством обняла подругу. «Дорогая моя, ты лучшая!» «Да ладно тебе!» — зарделась Делия. Она явно не привыкла получать комплименты своей второй магии. Но тебе стоит поблагодарить не только меня. Вот уж не ожидала, что принц тебя спасать бросится. Не хочешь и ему спасибо сказать?» Я фыркнула ей в шею, и тугие светлые кудряшки смешно подпрыгнули. Обернувшись, я увидела, как его высочество обступили восторженные адептки обоих факультетов наперебой предлагающие ему детали своей одежды. Одна даже умудрилась накинуть на его плечи свой шарфик. «Полагаешь, ему это надо?» Скептически спросила я. Он честь своей семьи защищал, не более того, а сейчас купается в лучах славы. Демон он, демон и есть. Все же странное прозвище ты ему дала. «Минуту внимания!» — прозвучал резкий голос лорда Линтона, напоминая, что лекция по практической магии еще не закончена. Адепты быстро разбежались по своим местам. Я чмокнула Делию в щеку и села. Через мгновение ко мне присоединился расстроенный Патрик. «Твоя туфелька, Ариана!» «Прости, не успел раздеться». Он поставил обувь под стол, и я поспешила ее надеть. А затем искренне поцеловала в щеку и лорда Рейгера. «Как трогательно!» Ядовито бросил его высочество, протискиваясь мимо меня и на мгновение прижимая меня к парте. У меня перехватило дыхание от потемневшего взгляда, не предвещавшего ничего хорошего. Я сглотнула и робко улыбнулась. Искренняя благодарность так рвалась наружу, несмотря на крики здравого смысла. «Спасибо тебе, Тайлер». Он на мгновение притянул меня к себе и шепнул на ухо так, чтобы слышала только я. «Оставь свою жалкую благодарность при себе. Пока что ты моя невеста, а честь своего рода я позорить не позволю. Сделай одолжение, одевайся, прежде чем облачиться в мантию». «Да кто бы говорил, ваше высочество, и что самое обидное, я оказалась права, рассуждая о его мотивах?» Но достойно ответить мне помешал декан второго факультета. «Не вижу смысла продолжать занятия. Слава единому, вы все живы и здоровы. Мы обязательно узнаем о случившемся подробнее и примем меры, чтобы предотвратить подобное в дальнейшем. А пока можете быть свободны, занятие окончено». Первыми скрылись за дверью Элион и ее подружки. Леди Трид, безуспешно пытающаяся распутать непослушными пальцами мокрые пряди, явно рвала и метала. Кажется, она бы и декана с легкостью придушила, только чтобы сбежать с несчастной лекции, ставшей для нее западней. Его высочество рожал пальцы, выпуская меня из захвата, и поспешил вслед за своей любовницей. Наверняка утешать побежал и попутно каяться что Мансио отдал мне, а не ей. На меня это ни капли не волнует». Я обернулась, улыбнувшись Патрику, но не успел он и шагу ступить, как его окликнул декан второго факультета, настаивая на немедленном важном разговоре. Королевский кузен, быстро поцеловав мою ладонь, недовольно зыркнул в сторону лорда Линтона и пообещал, что мы обязательно встретимся за ужином. «Ари, я через минуту вернусь», — подмигнула мне Делия. «Ну вот, все разбежались». Я кивнула, обессиленно роняя голову на руки. Вроде ничего особенного не случилось, но как будто душу вынули. «Леди Стертон». Услышав незнакомый голос, я невольно подняла глаза. Передо мной стояла бледная худая девушка в синей мантии. Она нервно оглянулась по сторонам и, нагнувшись над столом, негромко произнесла. «Мы видели, как вы использовали магию воды».